фея с арфой. Мы ещё не успели опомниться от испуга, как вдруг, словно по мановению волшебной палочки, солнце озарило огромный, красивейший сад. И он был точь-в-точь точь, как тот, который я только что видел во сне. Я даже подумал, что продолжаю спать, и ущипнул себя за руку, но вместо боли услышал стон моего друга Лина. Я по ошибке ущипнул его за руку. Извини, Лин, я хотел убедиться, что это не сон. Нет, то есть это не сон, мне действительно больно. Кстати, ты заметил, какой здесь чистый воздух? И действительно, воздух был очень свежим. В нём даже можно было различить приятные запахи цветов, растущих в изобилии вокруг нас. Наш страус стоял посредине небольшой поляны, окружённый со всех сторон высокими, как в моём сне, цветами. Мы спустились по трапу вниз, чтобы оглядеться и размять ноги, которые у нас очень сильно затекли после долгого сидения на крохотном жёстком диванчике Лина. К своему огромному изумлению, рядом с нашим кораблем мы обнаружили небольшой столик или, даже скорее, табуретку, на которой стояли две чашки с дымящимся кофе и тарелка с сосисками и круассанами. Мы бросились к угощению. Стой, Лин! А вдруг это западня, и еда отравлена? Схватил я своего друга за руку. Знаешь, Олс, у нас два выбора. Либо умереть от голода, либо умереть от еды. Я предпочитаю второе. Мы накинулись на угощение. Утолив голод, мы стали осматриваться по сторонам. Где мы, Лин? И куда подевалась наша Коко? Не знаю, Олс, но... Это точно не планета. Обрати внимание на небо. Его нет. Это металлический потолок. Я поднял голову вверх и увидел метрах в 10 над нами блестящие металлические пластины, которые внезапно на наших глазах стали растворяться и превращаться в облака, плывущие в голубом небе. Послышалось пение птиц. То ты на это скажешь, что прямо райский сад. Не удивлюсь, если сейчас с неба вдобавок ко всему спустится фея и начнёт играть нам на арфе. И точно. После того, как он это произнёс, с неба спустилась прелестная фея с арфой, но только очень маленького размера, не больше котёнка. И только я подумал о её малом размере, как она тут же выросла и стала размером с нашего страуса я подумал что такая громавива пожалуй может случайно нас раздавить и в эту же секунду она уменьшилась до моего размера уселась на табуретку с которой чудесным образом исчезли остатки нашего пиршества и стала играть на арфе лунную сонату подумать только ведь это же моё любимое произведение у бетховена воскликнул ли Нам явно хотят угодить. Не кажется ли тебе, Лин, что это всего лишь наши галлюцинации от голода и нехватки кислорода, и мы по-прежнему сидим в кабине нашего корабля и дрейфуем в открытом космосе? Может быть, но согласись, друг мой, что это странно видеть нам обоим одну и ту же галлюцинацию. Никакая это не галлюцинация, сказал Фее нежным голосом, продолжая музицировать. Мы с Лином вытаращили глаза на Фею. Вы находитесь на борту космического корабля, если вам угодно, продолжила Фея. Лин решительно подошёл к ней. Нам угодно знать всё до мельчайших подробностей. Что это за корабль? Как мы здесь оказались? Как далеко мы от планеты Земля и куда чёрт побери подевалась наша Коко? Я испугался за моего друга, ведь фея, судя по всему, могла без труда тут же превратить его в одну из этих табуреток за столь грубый тон. Но фея и бровью не повела и продолжала перебирать пальцами струны. Цветы вокруг нас плавно качались в такт музыке. Начну с конца. Возможно, так будет понятнее. Коко, как вы её называете, корова с нашего пищеблока случайно выпавшая с корабля через утилизационный люк. Земля по вашим земным меркам находится далеко, но для нас она совсем близко. Мы засекли сигнал ошейника коровы и подобрали вас на корабль. Корабль исследовательский занимается наблюдением развития жизни в солнечной системе. В нашей солнечной системе, изумился я. Да, в вашей. Значит, вы наблюдали за нами, нахмурился Лин. Да, за жизнью на вашей планете. Хе. И что же? Каковы результаты? усмехнулся я. Неутешительные для вас. — Похоже, что в скором времени ваш человеческий вид уничтожит все живое на планете Земля, в том числе и себя. — Это неправда! — разозлился Лин. Цветы остановились и, казалось, с удивлением уставились на Лина. — Мы давно наблюдаем за вами. К сожалению, факты подтверждают моральную слабость общей массы людей. В подавляющем большинстве вы стремитесь к... господству над себе подобными и совершенно не думаете о будущих поколениях и главное, среди обитания, которую нещадно эксплуатируете, преследуя жажду личного комфорта. Слова этой феи звучали страшно, особенно на фоне лунной сонаты Бетховена. Да кто вы такие-то, чёрт вас побери, чтобы судить нас, воскликнул Лин. На этот раз цветы даже отскочили на шаг назад. Мы имеем ту же начальную сущность, что и вы, с той лишь разницей, что ваша цивилизация зародилась и развивалась в соседстве с флорой и фауной планеты Земля и, судя по всему, переняла у них не самые лучшие качества. Вы хотите сказать, что наша, как вы выразились, Начальная сущность является гостем на планете Земля, удивился я. Фея прекратила музицировать и посмотрела на меня своими прекрасными голубыми глазами. Совершенно верно. Ваша молодая цивилизация является частью программы по заселению планет, пригодных для жизни разумными существами. Мы в недоумении переглянулись с Лином. А почему же вы сразу не заселили землю такими же разумными существами, как и вы, чтобы избежать горького опыта нашей неудавшейся цивилизации, спросил я с иронией. Что вы? Каждая планета имеет уникальную экосистему, и чтобы к ней приспособиться, нужно начинать заселение с простейших форм, которые тысячелетиями, а то и миллионами лет адаптируется, превращаясь в разумные существа. Правда, в вашем случае эволюция пошла по ложному пути. Мы с Лином чувствовали себя облитыми помоями. Лин даже плюнул в негодовании. Значит, вы считаете, что у нас нет никаких шансов стать цивилизацией разумных существ, способных к развитию и созиданию жизни на планете Земля. Ведь есть же люди презирающие комфорт и видящие смысл жизни в прогрессе и добродетели. Взять хотя бы нас с солцом в раздражении произнёс Клин. Из-под феи выскочила табуретка и подбежала к нам, причём фея так и осталась сидеть в воздухе, как ни в чём не бывало. Табуретка одной из своих ног, как пылесосом, затянула в себя плевок Клина и вернулась на прежнее место. Шансы очень малы в сравнении с параллельными цивилизациями, как бы свысока промолвила фея. Хотел бы я взглянуть на цивилизацию, которая, по вашему мнению, имеет более радужные перспективы, чем наша, воскликнул Лин с издёвкой. Фея улыбнулась. Это можно устроить. Правда, я боюсь, что вам сложно будет осмыслить то, что вы увидите. До «Да уж как-нибудь, мадам, огрызнулся Лин, и в этот момент всё исчезло.